Глава 7. Кусачий лес. Под ногами оказался песок, до того мягкий, что был похож на толстое пуховое одеяло. Невероятно круто! Вот мы и на острове. Прошли все преграды, сделали невозможное. И кто же, как ты думаешь, дал нас здесь, на берегу? Чай, пипа Сэм, Мими. Я крепко обняла чай. Как же я соскучилась, будто сто лет не виделись. Мы снова вместе! Какое счастье! Уии! Черепахи не уплыли, они веселились вместе с нами. У черепах даже цвет глаз изменился, стал как жевательный мармелад. Мы были на седьмом небе от счастья. Скоро найдется улис и вернемся домой. Станем настоящими хранителями единорогов. Дело, можно сказать, в шляпе. Не пойму, что это вы так радуетесь? «Худшие еще впереди, послышался голос Греты. Она и другие русалки, как оказалось, следовали за нами. Повисла тишина, вся наша радость испарилась. Здесь начинается кусачий лес. Грета показала на густые тропические заросли. Их корни уходили в болото. Вам придется его пересечь. Там, в центре острова, и найдете улиса Так-то! Грета достала карту и показала, где мы сейчас и куда нужно дойти. Мы было хотели все рассмотреть, но она выдернула у нас из рук карту сразу скажи, если в лесу нас караулит огромная змея или поджидают ловушки!» — потребовала Мар. Она много где побывала и привыкла смотреть опасности в лицо. «Всего как-то и не припомнить», — пожала плечами коварная Грета. «Что ж, пора было отправляться в путь. Мы одолели медуз, хотя думать не думали, что это возможно. Справимся ли теперь? Поспешим. Нам предстоит пройти тропический лес, добраться до центра острова и спасти Улиса. это непросто. Деревья уходят в самое небо, и оттуда с них свисают лианы. Грета запретила нам садиться на единорогов, пока не попадем на остров Медуз. Вот мы здесь, снова вместе. Но летать, увы, пока не получится. Лес слишком высокий, слишком густой. Значит, пойдем пешком. Я сделала глубокий вдох, и мы, хранители единорогов, направились к зарослям. Воды в болоте было по колено. Как хорошо, что она не холодная. Вроде ничего сложного, идешь тебе, идешь. Но почему это место называют Кусачим лесом? Не успели мы зайти в лес, как перед нами возникла Атенея и остановила шествие. Постойте, Грета, расскажи им всю правду. Услышав это, наши единороги слегка попятились. Атенея, вот зануда. Ну хорошо, сказала Грета, закатив глаза. Я вам так и быть расскажу, почему этот лес прозвали Кусачим. Растения здесь ядовитые. Троните листочек, и остаток дня все будет чесаться. «Но если очень хочется, то потрогайте». Грета и Атания вернулись на берег, где их ждали остальные русалки. Они разлеглись на скале по форме, напоминавшей гамак, и уставились на нас. «Какая наглость!» «Да уж, ничего себе приключения! Лететь на единорогах не получится, слишком высокий и густой этот лес. Пройти тоже не пройдешь, все ядовитое. Что же нам делать? Как пересечь заросли и спасти улица?» Даже Мар ничего не придумала. Стоило ухватиться за очередную идею, как немного подумав, понимаешь, слишком уж она фантастичная. Как нам добраться до Улиса? Он в этом лесу, а лес со всех сторон ядовитый. А если взять палку и раздвигать ветви? Какие-то ветви слишком толстые, не получится. Этот тропический лес, в нем можно плыть. Ну, у деревьев ядовитые листья, значит, и корни тоже. Я была в отчаянии, вот-вот разревусь. Почему я здесь, а не в школе? сидел бы на своих любимых уроках по истории единорогов. Или зельеварению. Какой из меня хранитель? У меня даже нет снаряжения. И я не знаю, как добраться до Улиса. Ах, как глупо и самонадеянно было думать, что спасать единорогов легко. Нет, это очень сложно. Вдруг мы услышали незнакомый голос. А ну-ка, что может быть хуже, чем откусить яблоко и найти в нем живого червяка? Даже не знаю, отрапела я и задумалась откусить яблоко и найти в нем половинку червяка». «Ха-ха, вот так шутка!» — развеселилась Мар. «Кто это говорит?» — удивилась Алиса. «Он-то птица!» Ева показала на птицу, которая летала над нами. У нее был красный клюв и очень яркое оперение. Мар хлопнула себя по лбу. «Это же попугай!» Мар рассказала нам о них все, что знала. Какие они красивые и смелые, как живут огромными стаями и всегда помогают друг другу. Попугай тем временем выдал новую шутку. «Почему кошки научились видеть в темноте?» «Потому что не достает до выключателя!» Мы с девочками покатились со смеху. Но потом вспомнили, что впереди нас ждет жуткий лес со своими ядовитыми зарослями. «Неужели у лиса не спасти?» Лица у нас делались грустными пригрустными Конечно, попугай все это сразу заметил. «Ривет! Виноват, не представился. Меня зовут Тино. Я говорящий попугай». «Как вам мои шуточки? Неужели не понравились? Вы такие печальные!» «Очень понравились, не обижайся», — ответила Мар. «Просто у нас неприятности». И мы рассказали попугаю, в какой непростой ситуации оказались. Пообещали спасти потерявшегося единорога, но путь к нему становится все сложнее. И вот теперь ядовитые растения. Что делать? Как пройти через них? «Не знаю, утешат это вас или нет. Мне русалки тоже не нравятся». «Весь день поют, шутки мои не слушают», — сетовал попугай, перелетая с ветки на ветку. Казалось, его совершенно не беспокоит, что листва ядовитая и может ужалить. И тут Мар заплясала от радости. «Придумала!» «Что именно?» — спросили мы хором. «Как пройти сквозь лес?» «Интересно, что же она придумала?» «Сейчас послушаем». И Мар поделилась с нами своей идеей. «В одном из путешествий мне пришлось притвориться птицей. Для этого я сшила костюм из перьев. Скажи, Тино!» Тебя же в этом лесу растения не жалят. Нет, меня защищают перья. Поможешь нам собрать перья? Из них мы сделаем защитные костюмы. Ядовитые заросли будут нам нипочем. Конечно, помогу. Только позову друзей. Вместе мы быстро соберем вам перья. Сейчас мы как раз линяем. И как же вам не помочь? Вы ведь похвалили мои шутки. Даже не верится. Наконец-то нашелся выход. Надеюсь, все получится. У Мара в нашлось немного хлеба и кукурузные хлопья. Мы хотели угостить Тина, но он отказался. «Мне достаточно ваших улыбок и смеха!» Попугай оглушительно свистнул, и над нами вспорхнула стая птиц, таких же ярких, разноцветных, как наш новый друг. От неожиданности мы прижались к единорогам. Настоящий радужный викарь! Волшебно! Знакомьтесь, это мои друзья! Макс, Карлос, Рэй, Пеппо, Пабло, Фауста и Мика! Тина пересказал им наш план — сделать из перьев костюмы и все его сразу одобрили. «Давайте собирать перья!» Они принялись за дело, и вскоре у нас была целая гора перьев. Мы придумали крепить их к себе с помощью ила, и про единорогов не забыли, облепили их с ног до головы. На душе стало легко и весело, будто сегодня карнавал. Хотя, если честно, на птицах перья смотрятся все-таки лучше. Итак, давайте пробовать! Напряженный момент. От этих костюмов зависит судьба Улиса. И Идти первыми вызвались Алиса и Пипу, в очередной раз доказав, что они самые смелые. Они подошли к ядовитым зарослям и, раздвинув их, прошли немного вперед, ветви коснулись их и... «Защита работает! Листья не жарятся!» Мы зашли в заросли кусачего леса, стараясь не терять перья на ходу. «Главное не спешить и держаться поближе друг к другу!» «Вперед, девчонки! Цель уже близка!» Подбадривала нас Мар, которая шла впереди и вела нас за собой. Казалось, что ветви как ну, очень длинные руки без конца тянутся к нам, хотят ущипнуть. Пахло странно. Из-за яда, наверное. Скорее бы пройти этот жуткий лес. Остров сам по себе небольшой. До центра, где нас ждал единорог, осталось недалеко. Да, лес был в самом деле отравлен. Ничего, кроме деревьев, в нем больше не жило. Нет ни цветов, ни бабочек. «Разве захочется гулять по такому ужасному лесу? Мне точно нет!» «Я вижу свет!» — обрадовалась Ева. «Уф, почти выбрались!» «Но откуда ни возьмись, налетел такой ветер, что стал сдувать все вокруг, и наши защитные перья! Ой-ой, что же нам делать?» Когда ветер стих, мы остались наполовину без перьев. «Ой, у меня левая рука совсем голая!» — испугалась я. «А у меня правая!» — пожаловалась Ева. Тогда Алиса, подумав, сказала. Почему бы нам сделать один костюм на всех? Перьев, которые остались, как раз хватит. Молодчина! Отличная идея! Мы с Алисой, Евой и Мар обнялись, положив руки друг к другу на плечи. Получился огромный костюм. Единороги, посмотрев на нас, прижались друг к другу боками. И у них вышло то же самое. Вместе мы способны на все! И вот кусачий лес закончился. Мы прошли! Мы справились! Улис где-то совсем близко. Спасибо, птицы, что помогли собрать перья, поблагодарили мы попугаев. Деревьев тут нет и бояться больше нечего. Но что это там впереди? Темное пятно в скале, какая-то пещера. Это было на карте, спросил я, пытаясь успокоить своего чая. Но голос мой предательски дрожал. Да, это пещера страха. У лис был отмечен где-то внутри, ответила Мар. Похоже, только она успела запомнить хоть что-то за те две секунды, пока Грета показывала нам карту. Мы стали готовиться к следующему испытанию. Какие опасности нас ждут впереди?